Глава 9. Общество натуральных людей, сообщил Димон. Есть не натуральные люди? развеселился Лавров. Вот послушайте, продолжил Коробков. Зачитываю информацию на их сайте. Мы, натуральные люди, хотим жить так же, как наши предки, в пещерах, продолжал смеяться Кирилл. «Знаю прикольный случай, один идиот!» «Давай займёмся делом», — попросила я Лаврова. Лавров вскочил. «Ясно, тут Сергеева хозяйка. Если ей кто не нравится, то человек отправляется в задницу». Я заморгала, а Димон оторвался от экрана компьютера. Таня очень вежливо попросила не говорить о пустяках. Ничего обидного с её стороны не прозвучало, Понятно, перебил его Кирилл. Сергеева ничего из себя не представляет, обычная баба. Но она одна в объединении руководит бригадой. Почему такая честь? Ответ прост. Для удачной карьеры следует удачно с кем-то переспать. А уж если вышла замуж за начальника, то жизнь удалась. Маргарита Филипповна открыла свою сумку, порылась в ней и вытащила две небольшие коробки. Кирилл, это вам. Зачем? Что это? не сообразил балбес. Гмеопатия, объяснила Розова. Никакого вреда организму. Слева антиазверин, справа антиглупин. Следует принимать по два шарика каждого 5-6 раз в день. «На что намекаешь?» — покраснел Лавров. «Я всегда говорю правду в лицо. Не нравится? Значит, попала стрела в больное место. И чего ты-то выступаешь? Надеешься главной угодить?» А я понять не мог, почему в бригаде два члена, у которых совокупный возраст тысячи лет, а руководит ими бегемот. Сейчас возникла ясность. Здесь... Стой без щи тех, кого выгнать по разным причинам нельзя, а допускать к нормальной работе опасно. Глупости и натворят. Потом 10 лет не разобрать. Маргарита Филипповна вынула из сумки ещё одну коробку на сей раз красного цвета. Эксперт определённо собиралась что-то сказать, но балбес её опередил. Ладно. Мне вас жаль. Поэтому готов руководить пенсионерским отделением. Пусть Танька напишет заявление об уходе. Остальных я обучать начну и Димон медленно встал, опёрся руками о стол. Я не один год проработал бок о бок с Карабковым. Мы с ним побывали в разных передрягах и научились понимать друг друга без слов. Дима, не надо, тихо попросила я. Приятель ответил почти цитатой из советского фильма, любимого до сих пор миллионами зрителей. Надо, Таня. Надо. Дальнейшие действия заняли пару секунд. Димон схватил Грубияна за шкирку, выдернул из кресла. Я хотела прийти к коробку на помощь, но Розаво опередила меня, быстрее разъярённой кошки бросилась к хаму, сделала движение ногой. Балбес рухнул на пол. Коробок схватил его за правую руку, Маргарита Филипповна за левую. Пара в миг дотащила Кирилла до двери и выбросила его в коридор. Мне оставалось только смотреть, как ловко коллеги устраняют помеху в работе. Затем Димон нажал кнопку на стене. Сверху, снизу и сбоку двери выскочили стальные штыри. и вошли в расположенное напротив отверстие. Маргарита Филипповна взяла трубку и нежно прочирикала. Кто сегодня дежурный? Юрочка, ангел наш. Мы слегка намусорили в коридоре, уж прости. Уронили, что тащили. Вызови, ребят, Олега Николаевича. Пусть помойку отфутболят на улицу. Олежек знает всю процедуру. Конечно, не сомневаюсь, что и ты тоже в курсе. Солнышко. И ещё раз извини за доставленные неудобства. Руки надо помыть, покачал головой Димон и направился к двери санузла, который находится при нашем кабинете. Маргарита Филипповна, мне сказали, что вас посоветовал Вадим, друг мужа, который работает в большом доме на Лубянке. Поэтому подумала, что вы никогда не работали в бригадах. Вас взяли на испытательный срок, пробормотала я. Психолог тихо засмеялась. «Прости, тебе наврали». Димон опасался, вдруг мы не сработаемся. Иван Никифорович тоже нервничал. Как ты к новому сотруднику отнесёшься? «Впрочем, не совсем-то неправду тебе сказали. Я когда-то служила вместе с Коробковым, но это было давным-давно, считай, и не было». «Сейчас поняла, что вы хорошо знакомы». Оба кинулись к балбесу разом. У вас не было ни удивления, ни страха. Так работают напарники, между которыми существует связь. Не знаю, как ее назвать. Партнерская чуйка, без тени улыбки произнесла Маргарита Филипповна. Человек вскакивает, а ты уже понимаешь, как он сейчас поступит. Да. А зноб по позвоночнику бежит. Я кивнула. Дождь из мурашек. Думало только со мной такое. Нет, засмеялась Маргарита Филипповна. Если врос в напарника, связь не разорвать никогда. Не видела корабка много лет, а сработал автомат. Телефон на столе зазвонил, я взяла трубку и услышала голос начальника департамента охраны. Коридор убран. Спасибо, поблагодарила я. Из санузла вышел Димон. Маргарита Филипповна, Розова засмеялась. Конец спектаклю. Таня всё знает. Она в курсе, что я раньше служила в бригадах. Вообще-то немного обидно, призналась я. Крабков, ты думал, что я не захочу иметь дело с Маргаритой Филипповной? Да, спокойно ответил Крабков. Боялся за меня? Димон кивнул и неожиданно разразился тирадой. Самому не нравится служить контейнером для выкармливания гадких утят. А когда они становятся почти лебедями, помашив вслед воспитанникам рукой, в миг сvalят из родного гнезда и поблагодарить забудут. Маргарита Филипповна у нас работала. Мы с ней были на парниках. Потом она ушла. Где находилась, чем занималась, вообще не знал. Однако хорошо понимал, что если попрошу её вернуться, то розова согласится выйти из спящего режима только при условии работы со мной. Я дам ей доступ в нашу внутреннюю сеть, она узнает, что начальница жена Ивана, и мы получим назад уникального специалиста. Но тогда в бригаде будут две медведицы в одной берлоге. Тебе такое может не понравиться. Ну и придумал план внедрения Маргариты Филипповны к нам. Мы с Иваном решили, что ты начнёшь обучать эксперта, поймёшь, что женщина на изумлении, понятно? Но всё равно у тебя останется ощущение, что ты в бригаде хозяйка. Маргарита Филипповна улыбнулась. Никогда не хотела быть главной. Я тоже. Маргарита Филипповна подняла указательный палец. Хочешь что-то получить? Перестань хотеть и получишь. Не желаешь становиться известной актрисой, писательницей, певицей, решила тихо провести жизнь в роли домохозяйки. Но муж уговорил тебя отнести в издательство сказки, которые ты давно сочиняешь для сына. Получи ко славу по полной программе. Телевидение, жёлтая пресса, хейтеры, фанаты, полный атас. Мечтала спокойно жить, хлебни шума из полной кастрюли. Вот как бы ты рвалась в руководители, отпихивала локтями, коленями всех на пути к заветному креслу. Вот тогда стоять тебе у плиты, борщ варить и тихо плакать от несбывшихся мечтаний. Звучит грустно, вздохнула я. Люблю свою работу. Мне в этой жизни больше всех повезло. Оказалась в бригаде, понятия не имея, чем её сотрудники занимаются, и поняла, что очень интересно. И как такое случилось? Тихо осведомилась Маргарита Филипповна. Не взяли на ту работу, на которую очень хотелось попасть, снова вздохнула я. Вышла на улицу, а там старичка машина чуть не переехала. Побежала ему помогать. "Дедуля, это я", помахал рукой Димон. О чём думала, когда вышла на улицу после неудачного визита в фирму, задала новый вопрос Розово? Сейчас уже точно и не помню. просто поняла, что на престижную работу мне никогда не попасть. Я толстая, некрасивая, связей и денег нет, на дне лежу. Расстроилась ужасно. Не в первый раз ведь братанули. Потом решила: попробую поискать работу, где бегемоты требуются. Стою у дороги и вдруг машина и пенсионер. Ага, кивнула Маргарита Филипповна. Когда судьба на жищами в сапогах запинала так, что ты смирилась, вот тут с дна начинает бить фонтан, который выталкивает к свету. Главное перестать чего-то страстно хотеть, раз хотеть это. И тогда, выныривая из тьмы, видишь солнце.